«Ира. Два дурака пара. Первый дурак – Матвей. Он стоял весь мокрый, в одной руке держа белый платок, а в другой – мобильный телефон. И на этот телефон, словно на драгоценную икону, он, не отрываясь, смотрел. За Матвеем стояла вторая мокрая дура – Оля, с ужасом глядя ему через плечо. «У меня есть телефон, но я им не пользуюсь, разве что, когда очень нужно. Но так лучше с глазу на глаз поговорить». И уж точно это достижение прогресса недостойно таких диких взглядов на себя. — Что случилось? — спросил Олег Сергеевич. — Я с мостков упала, — сказала Оля. — А он меня спас. «Не — не Неизвестный герой, — вставил Алмаз. — Матвей, ты как? — участливо спросил героя Олег Сергеевич. Матвей стоял и все еще смотрел на свою мобилу. Потом оторвал от нее взгляд и сказал... — Все. «Всё нормально?» — уточнил Олег Сергеевич. «Я бы тоже уточнила, потому что нормальным Матвей не выглядел». «Он сломался», — показал Матвей на телефон. «Как я теперь буду звонить?» Внезапно он повысил голос. «Олег, как я теперь буду звонить?» «Ну, «Поживёшь несколько дней без телефона», — спокойно сказал Олег Сергеевич. «Тебе это сейчас, может быть, даже полезно». «А вы знаете, что мне полезно?» Заорал Матвей так, что Оля от него отшатнулась, как от сильного ветра. «Зачем вы меня сюда приволокли? Чтобы издеваться?» «Успокойся», — твердо сказал Олег Сергеевич. «У меня есть телефон. Нужно будет, позвонишь». «Она не знает вашего номера», — выразительно сказал Матвей и резко сунул в карман свой телефон. «Она не позвонит». «Она не позвонит», — подтвердил Олег Сергеевич. «Сволочь», — сказал Матвей. Стало тихо. Нет, но ну, у нас в параллеле, конечно, были отмороженные парни, которые могли обозвать учителя примерно так, в глаза, но Матвей на них был абсолютно не похож. Ну, пришибленный, конечно, но на вид вполне воспитанный. «Слушай, ты!» — вдруг прочухалась Ксюха. «Чего ты тут разорался?» Матвей смерил ее презрительным взглядом и внезапно сел на траву, будто у него кончились силы. «Вот и хорошо». сказал Олег Сергеевич. «Сейчас вернемся в лагерь, обсудим все, решим, что делать». «Пошел ты со своим лагерем!» Матвей снова вскочил, бросил платок на землю и побежал в обход озера в сторону березового леса. Бежал он, кстати, довольно быстро. «Я-то догнала бы даже в шлепках, но зачем мне это надо?» Олег Сергеевич посмотрел на нас, потом приказал Оле. «Иди, переодевайся в сухое». И спросил... «Кто еще плавать не умеет?» «Я», — признался Кирюша, — «только немного умею». то о опориком умеет», — ухмыльнулся Алмаз. «Значит, на мостке не ногой». «А те, кто умеет купаться, теперь будете только в моем присутствии». «Что будем делать дальше?» «Я думаю так. Мальчики возьмут у сторожа флягу и поедут в деревню за питьевой водой. Девочки, соберите все продукты и подумайте, что будем готовить на ужин». «А вы пойдёте искать этого придурка», — закончил Егор. «Егор, мне кажется, я видел твою руку, когда выдвигал правила позитивного общения», — устало сказал Олег Сергеевич. И на самом деле пошёл в ту сторону, куда побежал Матвей. «Ну а чё? Клёвый Олег сосед!» Егор повернулся ко мне, наверное, вчера из дурдома. «Заткнись, а!» — посоветовала я. «Может, у человека случилось чего?» Мы двинулись в лагерь. у сторожей правда нашлась огромная фляга на скрипучей тележке. С флягой Егор, Алмаз и Кирюша отправились в деревню по дороге, указанной тем же сторожем, а мы с Ксюхой и стали оценивать продуктовый запас. Больше всего полезности было, естественно, у Кирюши, а Егор вместо нормальной еды приволок какую-то растворимую китайскую гадость. «Угу, а к ненормальному как? Сами в рюкзак полезем?» — спросила Ксюха, потому что Матвей, конечно, продукты нам не сдал. я посмотрю», — кивнула Оля, уже переодевшаяся в очередную белую футболку и светлые шорты. «Не надо», — сказала я. «Может, его Олег Сергеевич теперь в город отправят За нарушение правил». На самом деле мне почему-то не хотелось, чтобы в отсутствие человека лезли в его вещи. А насчет города я не сомневалась, что никуда эколог Матвея не отправит, потому что знает о нем что-то, чего не знаем мы».